Кайзер не помог. Святость начинаний — это псевдоним «мщение». Степень же святости пропорциональна зверству расправ. Чем кровавее, тем святее. По такому принципу действовали белые атаманы, первые по времени чемпионы смерти и истязания на оккупированных интервентами советских территориях, люди безгранично преданные монархии, Некоторые из них, еще недавно состоявшие в ближайшем окружении Николая II, открыто или тайно поставили своей целью его или его сына возведения на трон. Первые заявки на такую роль сделали Каледин и Краснов, вызвавшие умиление бывшей царицы. Два проромановских лантынака, вознамерившиеся убить русскую революцию длинным кинжальным ударом с белоказачьего дона. В то самое время, когда в Петрограде Нейтгард и его компаньоны ведут с Мирбахом тайные переговоры об освобождении царской семьи, на юге Каледин устанавливает первые связи с германским командованием, с тем, чтобы превратить Дон в базу и исходный плацдарм российской контрреволюции. Не случайно именно на Дон бежали из Быхова, где находилась ставка Верховного Главнокомандования Русской Армии, генералы Корнилов, Деникин, Марков, Лукомский, Романовский и другие участники контрреволюционного мятежа августа 1917 года. За первым раундом последовал второй. Место застрелившегося Каледина занял Краснов. Недавний царский флигель-адъютант, тот самый командир третьего конного корпуса Краснов, который в октябре 1917 года вышел на бой с Красной гвардией у Пулковских высот, потерпел поражение, помог Киренскому в Гатчине переодеться и бежать, а затем вместе со своим начальником штаба Поповым был схвачен и доставлен в Смольный. Под честное слово впредь не поднимать оружие против советской власти, он был отпущен на свободу. Его слово чести стоило дешево. Получив 11 мая 1918 года в Новочеркасске атаманскую булаву, он обратился к Вильгельму II с холопским посланием, в котором просил принять под германский протекторат, объявленное им Красновым, независимое Донское государство, заодно декларировал своей целью восстановление в правах Николая II и его сына. Даже октябрист Родзянко, ознакомившись с текстом этого послания, вознегодовал. Он выкрал копию письма у своего приятеля Богоевского, донского министра иностранных дел, позднее атамана, и предал его гласности в зарубежной печати. «Я просил у его императорского величества», показал Краснов на суде в 1947 году, «также содействия в присоединении к возглавленному мной государству городов Таганрога, Камышина, Царицына и железнодорожных станций Лиски и Поворина». «Усилить мне помощь вооружениям, построить на Дону орудийные и патронные заводы, за что обязался предоставить Германии право вывоза с Дона любой сельскохозяйственной и иной продукции и помещения капиталов в донские предприятия». С теми же просьбами и представлениями посылалась Красновым в Берлин миссия герцога Лейхтенбергского, родственника царя. В летописях проромановских авантюр 18 -го года значится также генерал Скоропадский из крупнейших помещиков Полтавщины и Черниговщины. В начале века он командир кавалергардского полка, под его началом ходят некоторые из великих князей, лично близок к царю. В мировую войну командует дивизией и корпусом. После февраля Скоропадский выступает за самостейность Украины, Командующему германскими оккупационными войсками фельдмаршалу Герману фон Эйхгерну Павло Петрович приглянулся с первого взгляда, почему и был 29 апреля провозглашен Гетманом Украины. Почти тут же он подписывает с Эйхгерном соглашение о поставке Германии в течение четырех месяцев 60 миллионов пудов зерна. Спустя несколько дней его указом вводятся военно-полевые суды и смертная казнь через расстрел и повешение порка розгами, плечми, шампалами. Начинается вакханалия расправ. Страна стонет под пятой германских оккупантов и их гайдоматских прихлебателей. Едва Павло Петрович управился с самыми неотложными мерами по обеспечению своих берлинских благодетелей украинским хлебом и салом, как внимание его привлекает дом Ипатьева в Екатеринбурге, где сидит за дощатым забором его недавний августейший шеф. С разрешения Эйгорна Гетман садится в поезд, идущий в Берлин. Он направляется к кайзеру, ходатаем и челобитчикам за царя. Гетман, поясняет немецкий автор времен нацистского рейха, со всей силой настойчивости просил и умолял императора Вильгельма о более энергичном вмешательстве в это дело. Кайзер заверил его, что сделает все возможное. Гетман коснулся проблемы размещения в рейхе царской семьи. И здесь были даны достаточные заверения. Вскоре по императорской директиве Эйхгорн и Мирбах пересылают царю в Екатеринбург тайное приглашение о переезде в Рейх, добавив, что советское разрешение на такой переезд, по-видимому, будет получено в ближайшее время. Явились в Киев в те дни трое генерал Масолов, князь Кочубей и принц Лейхтенбергский побывали у Гетмана и у Эйхгорна троица с ходу предлагает как это не кажется дерзким снарядить германо гайдамадскую диверсионно спасательную экспедицию прямо в екатеринбург эйгорн согласился молча гетман шумно не скрывая одобрения они свидетельствуют лидер троицы оказались очень предупредительными открыли нам кредиты пообещали предоставить в наше распоряжение пулеметы ружья, автомобили составлен план направить вооруженные пароходы вверх по Волге и Каме, образовать базу в верстах в 60 от Екатеринбурга, а затем пробраться к городу и с сильно вооруженным отрядом напасть на Эпатьевский дом. И впрямь мы послали в Екатеринбург разведчиков, они вошли в сношение с немецкими эмиссарами, тайно пребывавшими в городе, содействием которых необходимо было заручиться. После чего я, генерал Масолов, написал императору Вильгельму письмо, которое передал графу Альвенслебену, причисленному к особе Гетмана. В этом письме я просил германского императора заверить государя, что ему и его семье будет дан свободный пропуск и оказан достойный прием, что он во всяком случае не будет считаться военнопленным Германией. Пока собирали оружие и людей, пока Альвенслебен консультировался у кайзера, а у альвен слябина в свою очередь получал консультации германский представитель при гетмане граф мум акция отпала пришла в киев весть что дом и паво пуст и посты вокруг него сняты и осталось фельдмаршалу и гетману лишь почтить в софийском соборе своим присутствием панихиду по убиенному государю императору каковую церемонию со свойственным ему профессиональным блеском провел архиепископ Антоний Волынский. Семь с половиной месяцев продержался Гетман, так и не осуществив свою мечту организацию свидания в Киеве Вильгельма II и Николая II. А как только оккупанты побежали с охваченной пламенем всенародного восстания Украины, вслед за ними поспешил унести ноги Искарпатский. Но его шефу Эйгорну уйти живым с Украины не удалось. рок настиг его раньше. 30 июля 1918 года он был убит в Киеве. Названные генералы Николая II в ожидании его возвращения расчищали для него или для его сына площадку на юге. Еще один генерал из той же плеяды усердствовал на севере. Незаурядные способности экзекутора Карл Густав Эмиль Маннергейм показал уже в начале гражданской войны развязанной в Финляндии группой свинху -вуда. С помощью подоспевшего с десантными силами немецкого генерала Рюдигера фон Дергольца Маннергейм организует обширный и жестокий карательный рейд для подавления рабочего класса и Красной Гвардии. Во имя чего это определится через несколько месяцев, когда Финляндию объявят монархией, а претендентом на несуществующую корону, будет выдвинут принц Фридрих Карл Гессенский, ближайший родственник Алисы Гессенской, последней русской царицы. Мрачный шабаш, разыгравшийся на подконтрольных германским оккупантам территориях от Гельсингфорса до Киева и Новочеркасска, имел своего режиссера. Им был 49-летний генерал Макс гофман При японцах в Маньчжурии в 1904 году представитель Берлинского герштаба в России позднее частый гость, приятель Маннергеема из Карападского, в годы мировой войны начальник оперативного отдела штаба 8-й армии, действовавшей в Восточной Пруссии, преемник Людендорфа в должности начальника штаба Восточного фронта. Гофмана Кайзер включил в делегацию, ехавшую в Брест-Литовск. Здесь-то он и обнаружил себя едва ли не как самый яростный сторонник курса на аннексии и контрибуции. Именно Гоффманом была разработана реализованная в Бресте схема аннексии, согласно которой отторгались от советского государства и превращались в протектораты германского империализма Украина, Белоруссия, Латвия, Эстония, Грузия в общей сложности 1 миллион квадратных километров территории с населением 46 миллионов человек. По настоянию Гоффмана же был навязан советской России так называемый дополнительный протокол от 27 августа 1918 года, согласно которому она должна была выплатить Германии в различных формах контрибуцию на сумму 6 миллиардов марок, 2,5 миллиарда рублей. После того, как крейх рухнул, у Гоффмана хватило наглости предложить державам Антанты свои услуги по подавлению русской революции путем возобновления германского вооруженного похода на восток. Кое-кому в Лондоне и Вашингтоне идея пришлась по вкусу. Народы Запада все же не позволили сыграть столь циничную шутку. Контракт с Вильсоном и Черчиллем у Гоффмана не состоялся. Но что с идеей его найма не так-то легко на Западе расстались, и что суть его проекта было расчленение России, превращение ее в некую сателлитную усеченную Восточную империю под эгидой ставленника из династии Романовых, это обстоятельство вновь подтвердил на основе поднятых в ФРГ документов западный германский исследователь Жак-Отто Грецер в статье к 50-летию Брестского договора гофман по мнению этого автора, выступал тогда подлинным выразителем экспансионистских вожделений центральных держав. гофманом был пущен в ход в Бресте тезис о самоопределении, и лишь для того, чтобы под его прикрытием осуществить ампутацию русских территорий. То были, пишет Грецер, военные цели, зародыш которых через одно поколение лег в основу гитлеровской политики завоевания пространства на Востоке. Заметим, что о самоопределении неонацистские и демохристианские проповедники реванши и территориальных захватов любят поговорить в ФРГ сегодня, как, впрочем, и о рыцарском облике Творца Брестского диктата. Далек же он был не то что от рыцарства, а от простейшей чистоплотности, как небо от земли. Примечание. В Веймарской республике гофман оказался замешанным в уголовной афере в фальсификации советских червонцев – Умер в ходе следствия в 1927 году, оставил книгу, полную антисоветских, антирусских передержек и инсинуаций. Но не подоспели на спасение бывшей в свете его императорского величества генерал-адъютанты, с юга и востока огнем и плетью прокладывавшая себе извилистый путь к бывшему монарху. Не удалась и дипломатическая операция «Русский кузен», предпринятая кузеном Потсдамским. Она провалилась потому, что советская власть даже в тех трудных условиях не дала запугать себя, не уступила шантажу, сознавая опасность послабления в вопросе о судьбе Романовых. В результате ни дипломаты, ни генералы, понукаемые Кайзером или Леонтантой, не смогли предотвратить Екатеринбургский финал. А вскоре пришло стуга и некоторым из заступников – К осени 1918 года ураганные вихри, поднявшиеся из глубин русской революции, докатились и до цитадели германского империализма, зашатались и в несколько дней рухнули ее стены. 9 ноября монархия в Германии была свергнута. 13 ноября в ЦИК РСФСР объявил Брестский договор аннулированным в целом и по каждому из его пунктов. Сбылось предвидение Ленина. Брестский диктат уже через восемь месяцев пал под соединенными ударами российского и германского рабочего класса. Свергнутый кайзер не стал медлить с бегством и уже на второй день очутился на границе. Не проявив Вильгельм такого проворства, он, похоже, получил бы свой Екатеринбург. В голландском имени Дорн он пережил Николая на двадцать три года. На досуге занялся сочинением мемуаров, пытаясь смыть с себя клеймо поджигателя мировой войны. На основании 232-го параграфа Версальского договора Вильгельм подлежал выдаче Антанти для придания суду, но Голландия отказалась его выдать. Под конец жизни экс-кайзер сподобился увидеть одного из своих сыновей на нацистской службе в форме штурмовика Затем успел поздравить Гитлера с первоначальными успехами тотального Блицкрига. Умер в Даорне 4 июня 1941 года, не дотянув трех недель до дня, когда мог бы увидеть, как его бывший ефрейтор возобновляет на востоке его кайзера первоавгустовский Данс Макабр «Пляску смерти». Дубликату повезло еще меньше, чем оригиналу. У «Ефрейтора» и «Дорна» не получилось. «Ефрейтор» финишировал в яме, облитой керосином. «Ко времени своего перемещения в дом Ипатьева, говорят сегодняшние духовные наследники кайзеровского империализма, романовы политически окончательно девальвировались и в виду этого никакого интереса не представляли. Поэтому, дескать, и германской политике ни к чему было ими заниматься». Целесообразность их возвращения якобы не верили ни за рубежом, ни в России, даже сами монархисты. Что и говорить, Николай даже в глазах некоторых крайне правых был фигурой одиозной. Он с их точки зрения запятнал себя неудачами, уронил псковским отречением... История, однако, уже видела случаи, когда и самая неблаговидная репутация не мешала низвергнутому тирану вернуться в обозе контрреволюции и интервенции и вновь вскарабкаться на престол. К тому же для черных сил реакций свет не сошелся клином на бывшем царе. В частности, по одному из вариантов немцы полагали, даже если им не удастся спасти Николая и он будет расстрелян, Все равно надо заполучить царскую семью, то есть Александру Федоровну с Алексеем. Сын, раньше или позже, будет провозглашен царем, а его мать станет при нем регентом. Ведь вынашивались же ею еще до 1917 года в Петрограде планы захвата власти и повторения карьеры Екатерины Второй. Вот почему над настроениями Александры Федоровны в Тобольске и Екатеринбурге давляла страстная мечта, всепоглощающая надежда доставить сына в какое-либо безопасное укрытие, лучше всего в немецкий Фатерлянд, и выждать момента, когда можно будет провозгласить Алексея царем. Она же за его спиной вновь встанет к рычагам власти». Несомненно, именно этим расчетом в какой-то степени и подталкивались шаги Берлина в пользу Романовых весной и летом восемнадцатого года. Кое-кому хотелось бы сие затушевать. Подметил такую особенность еще тогда же тот же Вильтон. Он не может не признать, что у Кюльмана и гофмана симпатии к царизму и Романовым без труда совместились с планами расчленения России, А беда на царя за участие в борьбе Антанты против Германии с желанием спасти ему жизнь. Они отрицают? Ну что ж, их доводы страдают одним недостатком. Желая доказать слишком многое, они не доказывают ничего. Правда, очевидно, гофман и компания попросту пытаются отречься от неудавшегося предприятия.